Глава десятая. А утро наступило поздно, и мы с Хавьером в спешке собирались, позавтракали, загрузили сундук с золотом в карету и помчались к дому старосты. Пока не очень представляла, как пройдёт собрание, но очень надеялась, что в мою пользу. «Тимон, открывай!» Хавьер уже несколько раз стучал в двери, но старосты, похоже, не было дома. «Куда он мог уйти с утра пораньше?» «Кайри наверняка». «Он болен?» Дворецкий хохотнул. «Вроде того. Стабильно. Раз в неделю он носит лекарки-леденцы, привезённые из столицы. Она их очень любит, а он любит её». Я хихикнула. Представила пару, состоящую из Тимона и Айры, и окончательно развеселилась. Старушка с венком на голове и мужчина в распахнутом халате. «Мы поехали к Айре и действительно застали старосту там». Они пили на лавочке у дома и, едва заметив нас, оба вскочили, отсели друг от друга и натянули на лица скучающие выражения. «Как ваша нога?» Айра подскочила ко мне, но её любопытный взгляд тут же метнулся к сундуку, который вытащил из кареты Хавьер. «Спасибо, намного лучше. Нога и правда не болела. Вот только сменить повязку я забыла. Айра, проводите нас в дом, пожалуйста». «Конечно, конечно». Старушка засуетилась, отворяя двери. Потом шикнула на Тимона. «А ты сиди!» «Так будет безопаснее на самом деле. Вдруг Тимон решит ограбить её. Но это только мои домыслы. В любом случае осторожность не помешает». Хавьер поставил сундучок на лежанку, нарочито медленно откинул крышку и принялся отсчитывать монеты. Даже я следила заворожённо, что уж говорить про Айру. Старушка готова была расплакаться. А дыхание и вовсе задержало до тех пор, пока Хавьер не передал ей полный мешочек монет. Холщовые мешочки мы припасли заранее, благо их была целая куча, как раз для зарплат. Вот, как и обещали, надеемся, что вы и дальше будете работать. Я улыбнулась и не успела опомниться, как меня стиснули худощавые, но крепкие руки. Айра всё же расплакалась, а потом быстро отскочила и поклонилась. Я не надеялась даже. «Спасибо. Не за что благодарить. Вы эти деньги честно заработали. А теперь я бы хотела попросить устроить в вашем доме собрание, раз уж мы здесь». «Что угодно, ваше сиятельство». «Айра, попросите Мона пройтись по деревне и созвать всех сюда». Лекарка тут же выскочила за дверь, а Хавьер достал из внутреннего кармана блокнот с записями. Мужчина сел на лежанку. Вытащил из сумки ещё один холщовый мешок и принялся отсчитывать деньги. Я расположилась рядом, усевшись на табуретку. Наверное, стоило пригласить всех в замок, так было бы удобнее. Хотя кому удобнее? Это у нас есть экипаж, а у деревенских его нет. Идти пешком до замка довольно далеко. На этой мысли я успокоилась и принялась ждать. Ждать пришлось недолго. Уже через несколько минут послышался голос Айра и шаги нескольких пар ног. Дверь отворилась, и в дом вошли лекарка и два мужчины. Один был ещё молод, второй постарше, и как две капли воды похож на первого. Сын отец, скорее всего. «Ваше сиятельство, это правда?» — спросила с надеждой в голосе пожилой мужчина, а Хавьер ответил за меня. «Здравствуй, Албан. Правда, правда. Проходи. Так, согласно моим записям, ты работал почти два года без оплаты». «Угу, значит, до того, как ферма развалилась, ты заработал тридцать два золотых. На, держи». Мешочек перекочевал из рук Хавьера в руки ошарашенного фермера. Албан смотрел на деньги, на меня, на дворецкого и молчал. Хавьер продолжил. «Дин, тебе графство задолжало восемнадцать золотых. Держи». Ещё одна кучка золота отправилась в мешочек, а мешочек в карман молодого мужчины. Хавьер что-то вычеркнул в блокноте карандашом. «В скором времени ферма будет восстановлена, будем рады видеть вас на рабочих местах». Дворецкий многозначительно взглянул на мужчин, и они оба дружно кивнули. «А сейчас мы бы хотели предложить подработку. Необходимо очистить поля для весеннего посева. Возьмётесь?» Дин и Албан снова кивнули. «Кажется, они оба потеряли дар речи. Я же счастливо улыбалась» пока ещё никто не хотел насадить меня на вилы за проделки моей бабули. Вскоре стали приходить и другие люди. Кто-то молча забирал деньги и уходил, кидая на меня удивлённые, но неприязненные взгляды. Кто-то благодарил. Чаще это были женщины. Оно и понятно. Мужчинам пришлось, ой, как нелегко, когда они остались без работы, а семью кормить было нужно. А может, причина была в чём-то другом? Чего я пока не знала? Какое-то время Хавьер раздавал деньги — Вычеркивал имена, приглашал на очистку полей. Практически все соглашались, услышав стоимость работы. Шесть золотых в неделю. Да, я решила поступить нагло. Просто купить доверие своих подданных. Другого варианта, увы, не придумала. Со временем я заслужу их уважение делом, а не золотом. Но пока так. К счастью, они были рады. К несчастью, нашлись и недовольные. Пожилой мужчина по имени Фагу пришёл уже под вечер, когда мы рассчитали почти всех. Он вальяжной походкой вошёл в дом. Брезгливым взглядом окинул простое убранство комнаты и, не спрашивая разрешения, сел на стул, на котором минуту назад сидела Айра. Она встала, чтобы проводить предыдущего гостя. «Поговаривают вы тут золотом, разбрасываетесь!» Взгляд выцветших зелёных глаз уперся в меня. Скользнул по телу, шее и лицу. Я вздрогнул от отвращения. «Мы раздаём долги, которые накопились за долгое время». Я всё же нашла в себе силы улыбнуться, а Хавьер в это время быстро листал блокнот, посматривая то на гостя, то в список. «А для меня там найдётся?» Мужчина кивнул на сундук, не отводя от меня взгляд. «Эм, Хавьер, сколько мы должны господину?» Дворецкий покачал головой. «Фага, вы не жили в графстве последние пять лет, а ранее все выплаты были произведены. Боюсь, что мы вам ничего не должны». А я считаю по-другому. Марья откинулась, а рассказать обо мне забыла. Мы с Хавьером переглянулись. И если я этого Фага вижу впервые и не могу знать о его делах с моей бабушкой, то удивление Дворецкого заставило меня нервничать. «Кем вы работали у Марии до того, как покинули графство?» — спросила я, присматриваясь к мужчине. Выглядел он несколько иначе, чем другие жители. Одежда была получше. И руки с аккуратным маникюром. И ещё одним помощником. Ответил мне почему-то Хавьер. Много лет назад он был принят на работу графом де Монпас. После кончины его сиятельства Мария оставила господина Фага на этой должности, но спустя несколько лет он уволился и уехал в столицу. «Благодарю», — усмехнулся Фага. «Тогда я ничего не понимаю. Вас рассчитали по увольнению?» Я нервничала. «Нас тут просто-напросто грабят!» Мужчина повернулся к Айри и взглянул на неё так зло, что она тут же откланялась и вылетела на улицу. Одним движением вытащил из нагрудного кармана пожелтевший лист бумаги, развернул и передал его Хавьеру. «Не может этого быть!» «В чём дело, Хавьер?» Дворецкий кинул на меня быстрый взгляд, вернул листок Фага и проговорил. «Фага де Монпасс!» «Единственный сын графа, рождённый от... от дамы лёгкого поведения», — пожал плечами Фагу. «Ну почему раньше о вас никто ничего не слышал?» «О, тут всё просто. Мне хватало тех денег, что отец платил мне за молчание, а потом и Мария. Она была щедра, но сейчас, насколько я понимаю, ни отца, ни Марии нет живых». «А деньги ведь не резиновые, они имеют свойство заканчиваться. Что же, если так, то мне придётся запросить право на наследство». «Стойте!» — я облизнула пересохшие губы. «Этого мне ещё не хватало. Сколько вам платили?» Мужчина заметно повеселел, довольно улыбнулся. «Сотню золотых в месяц!» Но дело в том, что сейчас у меня есть жена и ребёнок, и денег уходит ещё больше, так что договоримся о двухста». «Сколько?» — Хавьер захлопнул крышку сундука. «Отсчитай ему две сотни, Хавьер». Я начинала злиться. Понимала, что граф де Монпас также был вынужден платить Фагу за молчание, но почему он не признал своего сына? Побоялся позора? «Алина?» «Хавьер, отсчитай». Дворецкий больше не стал спорить. Фага на колени упал на битый золотом мешочек, и мужчина поднялся. «Доброго дня и до следующего месяца». Быстро поклонился и вышел на улицу. «Ты не знал об этом, верно?» Хавьер покачал головой. «Мне кажется, я вообще не был в курсе всего, что реально происходило в замке. Зря мы ему отдали деньги. Он теперь с нашей шеи не слезет». А со временем запросы будут расти всё больше. Не будут. Если ему достаточно денег, и он не претендует на графство, то на это есть какая-то причина. Не поверю, что он добровольно отказывается от титула и земель. Главное — выяснить причину. Хавьер задумался. Я тоже. А права я? Нет, на земле я очень увлекалась чтением новостей, но там мошенники кого-то обманывают, то ещё где-то. В моём родном городе других новостей толком и не было. Но значит ли это, что и в этом мире есть такие же люди? В любом случае, я всё равно не верю, что этот мужчина так просто готов отказаться от наследства. Платить ему ежемесячно по две сотни — значит, совсем скоро пойти по миру. А этого допустить никак нельзя. Даже если я продам всё вино и картины, деньги рано или поздно закончатся, а мне ещё поля засеивать и фирмы восстанавливать «Ибо платить налоги тоже надо». «Что будем делать?» Дворецкий защелкнул замок на крышке сундука. «Мы уже раздали долги всем. Не пришли всего двое, но Тимон попросит их прийти в замок в другой день». «Пока не знаю. У нас есть еще месяц. Давай вернемся к проблемам, которые нужно решить сейчас. Фермы пусты. Как мы можем это исправить?» «Купить цыплят, поросят и коров в графстве де Вирго. Они занимаются разведением живности на продажу. Заказать из столицы корм, да и всё. Лошадей можно купить в столице. Они нам понадобятся для возделывания земель и перевозки животных». «Отлично. Сколько на это денег уйдёт?» «Нам даже не хватит», — вздохнул Хавьер. «Лошади и коровы довольно дорогие. Да и корма нужно столько, чтобы хватило до следующей осени. Ещё часть денег уйдёт на очистку» а потом и засев полей. «Значит, устроим распродажу». «Чего?» «Всего, что есть в замке». Дворецкий схватился за сердце. «Но, Алина, распродавать имущество в открытую несколько позорно, тем более для титулованной особы». «С позором я справлюсь, а вот с голодом нет. Увы, я люблю вкусно кушать. А ещё я люблю, когда на всё хватает денег». На мне ответственность и семьсот человек, Хавьер, которая свалилась на меня, как снег на голову. Всё, что я могу сейчас сделать, это или сбежать к бабуле на море, или пытаться найти выход из сложившейся ситуации. Решив, что распродажа это выход, у меня даже настроение поднялось. А ведь правда, в замке столько всего ненужного, так зачем это складировать? Сегодня же займусь подготовкой. Мы попрощались с Айрой и вернулись домой. По приезду я сразу побежала искать чистые листы бумаги и карандаш. А потом, схватив причитающего Хавьера и блокнот с документами на картины, принялась выписывать ценники. Спустя несколько часов весь этаж был обклеен мелкими белыми квадратиками. Ценники висели на картинах, кашпо, статуях. Мебель я решила оставить, а вот стены могут и голыми быть. Не очень симпатично, но что делать? Уставшие мы побрели на кухню пить чай. Хавьер не готовил уже два дня так что урчащие от голода желудки наполняли сыром и сушёными фруктами. Перекусив, Дворецкий повёл меня в кабинет Марье, чтобы вписать её имя в поминальную книгу. Там он положил передо мной потрёпанную книжку с жёлтыми листами, открыл на середине и передал карандаш. «Пиши своей рукой, так положено». Карандаш в моей руке дрогнул. Как-то не по себе было записывать дату смерти человека, который не умер, а греет пузо под южным солнцем. Собравшись духом, я всё же вписала имя и дату, а поминальную книгу потом отдала Хавьеру, чтобы он спрятал её в шкафчик стола. И вовремя, потому что, когда я распахнула окна, чтобы проветрить кабинет, вдалеке заметила катящийся по дороге в сторону замка экипаж герцога.